Грустно было Пятищеву, когда он вернулся от Василисы. Расставаться с ней ему было нелегко. Ему нужно было сделать над собой усилие, чтобы казаться равнодушным. Если у него к ней и не было особенно теплой любви, но он все-таки привык к ней, сжился с ней за десять лет ее пребывания у него в усадьбе. Как красивая женщина, очень ласковая, когда захочет быть таковой, с задорной внешностью, она приносила ему много счастливых, приятных минут. В дни разорения его, которое шло постепенно, она попрекала Пятищева, называла его Рохлей, Разгильдяем, Горехозяином — это были ее любимые слова — но потом и успокаивала его своей красивой улыбкой, томными взглядами, мягкими грациозными движениями корпуса, чисто врожденными у ней, и необычайно чарующим шепотом ласкательных слов, когда она начинала миловать его. Пятищев всегда таял от этого шепота. К чести ее, надо сказать, имея огромное влияние на Пятищева, которого постепенно забрала в руки, она не была никогда нахальна по отношению к его семье, не лезла ей вызывающе на глаза, зная свое место, а дочь Пятищева Лидию даже жалела, что отец взял ее гостить к себе от тетки из сытного места и всякого довольства на деревенскую голодуху, как она выражалась. Не любила она только капитана за его резкость и подчас по отношению к ней, правда, большей частью заглазные, но которых ей передавали. Ей не нравилось его игнорирование ее как лица близкого пятищеву. Капитан никогда не заходил к Василисе, старался ни с чем не обращаться к ней, обходить ее при встрече, дабы не ответить на ее поклон. Зная силу своих глаз и своей улыбки, Василиса при встрече старалась пускать в ход и улыбки, и игру в глаз, но и это не подействовало на капитана, и она сочла его своим врагом, хотя из любви и уважения к своему другу Пятищеву капитан никогда таковым не был. Он просто считал недостойным для Пятищева связь с Василисой и не любил вследствие этого Василису, называя ее за глаза почему-то наядой. Эту кличку знала и старуха-княжна, и тоже иногда употребляла ее. Василиса не сразу заняла свое положение в доме Пятищева. Она — уроженка посада Калтуя, находящегося в десяти верстах от Пятищевки и составляющего некий торговый центр для окружных сел и деревень. Она — дочь причетника, панамаря, Круглая сирота жила сначала на хлебах у священника, помогая матушке в стрипне в хозяйстве. Но некрасивая и бездетная матушка приревновала ее и выгнала вон. Василиса поступила горничной к вдове аптекарши в посаде. Пятищев по случаю какого-то торжества у себя в имении приехал в аптеку заказать бенгальский огонь, провизор, управляющий аптекой, занимался приготовлением такового, Пил чай аптекарши и поразился красотой, прислуживавшей при этом Василисы. Василиса, недовольная своим местом, зная, что он большой барин-помещик, когда он уезжал, спросила, нет ли у него ей местечка. У него тотчас же мелькнула в голове мысль взять Василису в горничный к своячнице-княжне, и он велел приезжать ей к нему. Василиса приехала и поступила в горничный к княжне. Но горничная она была плохой, не умела чистить и разглаживать рюшки, фолборки и кружева княжны, а стала выказывать склонность больше к чистке ягод для варенья, соленью грибов, приготовлению разных заготовок впрок, которыми она занималась у матушки-пападьи. К тому же и старшая горничная княжны недолюбливала ее, и Василису сделали помощницей старой экономки, жившей у пятищевых. Тут уж она всецело отдалась заготовлению впрок разных продуктов огорода, фруктового и ягодного сада. Петищев с первых же дней появления Василисы в его доме начал любоваться ею. С первых же дней начали ему лезть в голову грешные мысли. Но он сдерживал себя и ни щепком, ни похлопыванием по щеке, как это бывает зачастую, не давал повода показать Василисе, что она ему нравится но никогда не мог сдержать и улыбки при встрече с ней. Как-то случилось так, что, зайдя во фруктовый сад, он встретил там Василису. Она была одна и собирала ягоды. Он поразился ее грациозными движениями, статным станом, красивой головкой, прелестными глазками. Кровь прилила пятищеву в голову. Он наклонился к Василисе, присевший к гряде с земляникой, потрепал ее по щеке и проговорил очень глупую фразу. — Отчего ж ты такое хорошенькое и миленькое Василиса отшатнулась и пробормотала застенчиво. — Ох, барин, да что вы это такое? Он подсел уже к ней, опустившись к гряде, держал ее обеими руками за мягкие плечи и продолжал. — Нет. — Скажи, в самом деле, ведь какая миленькая-то, а? Отчего это? — от Оттого, что такую бог уродил, — захихикала Василиса. Петищев притянул ее к себе и поцеловал. Она отбивалась, но слабо. — Приходи ко мне вечером в кабинет, я тебе конфеток дам. Приходи, когда княжна спать уляжется, — шептал он ей, как гимназист, и обнимал ее. — Оставьте, барин, оставьте ваше превосходительство. Нехорошо, не равно кто увидит, — шептали ее губы. — Ах, пожалуйста, оставьте. Экономка съест меня, и так уж все нападает. — Да никто не съест. Я всегда заступлюсь за того, кто мне нравится. — Бросьте, барин. Ну ну ну что же вы делаете-то? Петещев покрывал ее поцелуями. Василиса поднялась и отошла от него поодаль, вся румяная, улыбающаяся, с блестящими глазами, волнующуюся грудью, затянутую в розовый ситец ловко сшитого лифа. Пятищев тоже поднялся и с улыбкой сатира двинулся к ней. — Оставьте, оставьте, потом, лучше уж после, — замахала она руками. — Так придешь, придешь. — спрашивал он, заикаясь. Она не отвечала. Вечером, после ужина, Василиса, крадучись на цыпочках, выходила из кабинета Пятищева и сжимала в горсти несколько конфет, а через некоторое время ее перевели из комнаты старухи-экономки в отдельную комнату. В имении ждали гостью, сестру пятищего Екатерину никитишну Ундольскую она возвращалась свод из за границы и должна была заехать к брату погостить василису назначили находиться при ней горничной по отъезде гости в руках ее очутилось подаренное ей шелковое платье очень мало поношенное осенью простудилась и умерла старуха экономка пятищего и василису сделали настоящей экономкой Она приняла в свои руки все хозяйство по дому, тогда еще довольно большое. Пятищев не особенно баловал Василису. Он давал ей иногда мелкие суммы на наряды, делал подарки к большим праздникам, как и остальной прислуге, передал ей оставшиеся после покойной жены золотой браслет, несколько недорогих колец купил золотые часики с цепочкой и в разное время дарил по 100-рублевому процентному билету, объясняя значение купонов и приказывая прятать билеты на черный день. Таких билетов передавал он ей не больше, как на тысячу рублей, а в последние два года разорения она и таких денег не получала. Но, надо отдать честь Василисе, она никогда ничего не вымогала у Пятищева, никогда у него ничего не требовала и выпросила только раз музыкальную машинку с русскими песнями, как и у лавочника, которую Пятищев и купил ей в губернском городе. Она была даже оком в хозяйстве и то и дело указывала Пятищеву на хищение управляющего, садовника, дворецкого, повара но Пятищев, как плохой хозяин, не мог остановить этого, да по своей барской халатности и не хотел. Прислуга, разумеется, не любила Василису, не державшую себя с ней за панибрата. По приказу Пятищева величала ее Василисой Савельевной, а за глаза называла мамулькой и барской барыней. В первые два года Пятищев так привязался к Василисе, что даже размышлял о женитьбе на ней для чего стал постепенно подготавливать ее, развивая ее чтением, сам читал ей, рассказывал и пояснял прочитанное. Ей он об этом не объявлял, но поведал эту мысль другу своему капитану, который пришел в ужас, разбил его окончательно и доказал, как дважды два четыре, что это будет поступок прямо бессмысленный. — Чего тебе еще? Я не понимаю. Женщина живет с тобой, и успокаивает твои нервы, как ты говоришь, с тебя и довольно вразумлял капитан Пятищева. Еще если бы у тебя от нее дети были, ну, дать детям имя тогда имел бы смысл. А детей нет, так с какой же это стати из простой бабы генеральшу делать? Брось, брось, вспомни, что у тебя дочь в институте и бесхарактерный Пятищев перестал думать о женитьбе. Мало-помалу он охладевал к Василисе, хотя до последнего времени и не прерывал с нею связь. С приездом к нему дочери он переселил Василису из большого дома в пустовавший домик управляющего и стал реже видеться с ней, делая это украдкой. Она, видя полное разорение Пятищева, тоже делалась равнодушной к нему и не настаивала на свиданиях, не зазывала его к себе, хотя делала вид, что сердится за его редкие посещения. Но Пятищев все-таки боялся, боялся, что она сделает скандал в усадьбе, когда он объявит об окончательном разрыве с ней и потребует выселения из усадьбы. Но все обошлось тихо, чего Пятищев совсем уже не ожидал. Весь о разрыве с ним Василиса приняла на его взгляд так холодно, что ему сделалось даже грустно и обидно. Но еще обиднее были Пятищеву похвалы, расточаемые Василисой Лифанову, и ее намерение остаться на житье в усадьбе при Лифанове. Пятищеву уже начинал точить червь ревности. Пятищев вошел в столовую. Его уже ждали к ужину. Маленькие стенные часишки, заменившие проданные уже большие столовые часы, от которых осталось еще на стене большое светлое пятно, показывали почти девять. У стола сидел капитан и мешал в салатнике винегрет из картофеля, свеклы, селедки, луку и соленых грибов. Лежали в проволочной никелированной дешевенькой корзинке ломти нарезанного черного и белого ситного хлеба. Против капитана помещалась Лидия и прикусывала ситный хлеб, запивая его молоком из стакана. — Сегодня прованского оливкового масла нет, все вышло, и винегрет я уж делаю с подсолнечным маслом, — сказал капитан вошедшему пятищеву. — Уж как-нибудь поедим. Я-то ничего, люблю это масло, а вон баршнюш отказывается, — кивнул он на Лидию. — Ну, ничего, на днях получу пенсию, так куплю. — Я ни с каким маслом такого месива не буду есть, — брезгливо отвечала девушка и сделала гримасу. — Так тут ведь, барышня, прекрасные маринованные белые грибы. У нас их остался изрядный запас. Ты-то выносишь простое масло, Лев? — Попробую. — сказал Пятищев, перекрестился на икону, висевшую в углу и сел к столу. — ну ведь я, думаю, и кроме винегрета у нас что-нибудь есть? — спросил он. — Манная каша на молоке, картофель в мундире. Манную кашу я для книжной сказал Картофель я люблю, — проговорила Лидия. — Но ведь у нас сливочного масла нет. Пятищев нахмурился. — Пошли Марфу к Василисе спросить немножко масла, — обратился он к капитану. — Вчера я видел, как она сидела у окна и сбивала масло в бутылке. — Да давно уж подислопала. Это она для себя. — Оставьте, не надо мне масло Я поем ситного с молоком и манной каши. С меня будет довольно, — заявила Лидия. — Баранки есть, их погрызу. — Пошли же! Раздраженно крикнул Пятищев и позвонил в электрический звонок, висевший в виде груши около лампы над столом. — у масла должно быть. Молоко подают снятое. Так куда же сливки-то деваются? — Да ведь, Василис-то, по пяти раз на дню кофе со сливками пьет, — пробормотал капитан. — Брось, оставь. Не люблю я этого. Пощади. Пятищев совсем сморщился. У него подступали даже слезы, и что-то судорожно сжало горло. Пришла Марфа, ступая босыми ногами. — Сейчас сходи к Василисе Савельевне и спроси, нет ли у ней немножко сливочного масла, — отдал ей приказ Пятищев. — Да уверяю вас, папа, что с меня и манной кашей довольно. — И манную кашу надо есть с маслом. Где же княжна? Звали княжну, — спросил Пятищев. У печки греется дала ответ лидия иван лукич ее звал потрясена все нервы в ней расшатаны плачет как ребенок заметил капитан но обещала выйти к столу послышались удары о паркет когтей бегущего мопса и шлепанье туфли княжны кряхтя и охая она вошла в столовую и внесла с собой сильный запах камфоры — Я только манной кашке, — заявила она, присаживаясь к столу. — Ох, напьюсь на ночь малины и лягу. Капитан достал из буфета бутылку с водкой, налил себе в изрядный серебряный стаканчик, а пятищеву в маленькую рюмку. Они оба выпили и принялись есть винегрет. — Недурно, очень недурно. Бормотал Петищев, хотя слегка и морсился. — Я не ожидал этого от подсолнечного масла, но, мне кажется, этот винегрет был бы вкуснее со сметаной, уксусом и протертым яичным желтком. Помнишь, Иван Лукич, как ты делал однажды винегрет из солонины? — Да ведь и сметаны, и яиц нет, — отвечал капитан. Вот на будущей неделе получу пенсию, поеду в колту и куплю прованского масла, говядины, солонины, яиц яйцы масло сливочного. Вернулась Марфа и принесла на блюдечке маленький кусочек масла. — Дала, дала, вот масло, но ругается. Это, говорит, ты, глазастый черт, подглядела, что я масло била. Не я, говорю, а сам барин... «Уходи, Марфа, уходи, не люблю я этого», — махнул ей рукой пятищев. «Подавай теперь скорее на стол картофель и манную кашу, подавай все сразу». Марфа удалилась в кухню и принесла картофель и манную кашу. «У нас сморчки есть, нашел ливки в нашем парке, сморчки, но только жарить их не на чем, масла-то — сообщила она, уходя. — Привезу я масло, привезу, на будущей неделе привезу, — опять сказал капитан ей вслед. Княжна стала накладывать себе на тарелку манную кашу. Лидия взяла большую картофелину и стала ее чистить, передвинув к себе блюдечко с маслом. Все ели молча. Петищев собирался объявить княжне о завтрашнем переселении в дом управляющего, а также сообщить и о плане их дальнейшей жизни, предварительно слагая в голове фразы, которые могли бы не раздражить княжну. Но вдруг княжна произнесла, обращаясь к капитану. — Курочка бы, Иван Лукич, поедете в посад, так курочку купите. Куриный суп с манной крупой обожаю, да и для бобки. — Бедный песик так давно косточек не получал. Купить, пожалуйста. — Куплю, куплю, — кивнул капитан. — Курицу можно купить и на деревне. — Лучше же цыплята. Цыплята, жареные в сухарях, — прелесть, — поправила Лидия. — Цыплята ведь, я думаю, дешевле. Они же ведь маленькие. — Можно и цыплят, — согласился капитан. — Да надо поискать там какой-нибудь рыбы. Давно мы рыбы не ели. Ты, Лев, ведь любитель рыбы? — Да я не знаю, чего у нас не ловит карасей, — сказал Пятищев. — Ведь у нас карасей есть в пруду. — Некому ловить, да и жарить не на чем. Масла нет. Вот куплю масло... — Можно бы на уху. Уха из карасей — прелесть. — Ведь свое в доме есть, в своем пруду. — Да в самом деле надо половить карасей. Вот я завтра, — вызвался капитан. — Их как-то, кажется, на творог ловят. — Научите, Иван Лукич, меня, как ловить карасей. Я буду ловить, — сказала Лидия, прожевывая картофель. — Да зачем же ты будешь ловить, — возразил ей отец. — Я заставлю Левкея... Он знает, как ловить. Капитан улыбнулся. «Поговори-ка с Левкей, поговори. Он теперь от всего отказывается. Мне, говорит, жалование за три месяца не плачено, так...» «Ух, как люди неблагодарны!» — воскликнул Пятищев. «Ведь я же еще на прошлой неделе подарил ему мои болотные сапоги. Жилет ему недавно отдал». «Ну уж ты, Левкей, оставь в покое». «Я сам завтра с Лидией Львовной половлю карасей. Надо вот у Василисы спросить, как это ловит карасей. Она часто их ловит и ест», — сказал капитан. «Надо действительно немного поразнообразить еду, а то картофель все да картофель». «А ты, Лев, вот что, ты сделай воздействие на Василису, чтоб она масло не припрятывала. Так тогда можно и поджарить этих карасей» положим у нас одна корова но ведь для василист самой масло всегда есть а насчет караей я завтра займусь я половлю я с вами иван лукич и я весело проговорила лидия петищев опять нахмурился потер ладонью лоб лысину тяжело вздохнул и произнес ох ничего ты завтра не поделаешь с красями завтра страшная ломка — Мы должны переезжать, переселяться в дом управляющего. Княжна, услышав это, затрясла головой. — Как завтра? Как переезжать? Как в дом управляющего? — заговорила она, заикаясь от волнения. — Успокойся, княжна, успокойся. Надо мужаться. Мужество, немного мужества проговорил Петищев и сам слезливо моргая глазами. «Следует приготовиться, следует ко всему быть готово. Это крест, и надо с покорностью нести свой крест. Больше уж медлить нельзя, и завтра мы очищаем дом для Лифанова. Но сначала мы переселяемся на неделю в домик управляющего». — Да какое он имеет право? Да где же справедливость выгонять дворянина из его родового гнезда? — воскликнула княжна, и слезы градом хлынули из ее старческих красных воспаленных глаз. Э — -э, Лидия Львовна, сходить к княжне в комнату за спиртом! — заботливо проговорил капитан и стал предлагать княжне выпить воды, которую он быстро налил в стакан. Он и сам трясся, руки его ходили ходуном. Явился спирт, княжне дали его понюхать. Наступила пауза. Княжна тяжело дышала и прикладывала носовой платок к глазам. Петищев снимал кожуру с большой картофелины. Через несколько минут он начал опять. — Ну, как не трудно мне, как не жалко мне тебе, княжна! — Я все-таки должен говорить. — Оставь, Лев, оставь. Лучше завтра, завтра поутру, — перебил его капитан. — Утром у княжны и нервы бывают крепче, и сама она свежее. Утром лучше. — Утром уже мы должны переноситься в дом управляющего. Сначала выберется оттуда Василиса в домик садовника, а затем мы въедем на ее место. Мы заберем с собой все, что нам осталось, и переберемся туда на неделю. Княжна начала всхлипывать. Сцена была тяжелая. Капитан опять бросился к княжне с флаконом спирта. Лидия поднялась из-за стола и стояла около нее со стаканом воды в руке. «Книжна, бога ради, не будьте ребенком, надо хоть сколько-нибудь быть женщиной», — взывал к ней Пятищев. «Выпейте глоток воды и выслушайте меня. Должен же я сказать, должен же я объявить план предстоящей нам жизни. Тут судьба, бесспорно злой урок, а потому ему надо подчиниться. Ну что, успокоилась немножко?» — спросил он ее, когда она сделала глоток воды и отняла платок от глаз. — ты -то только покормить! Не могу уж я сама! Дайте ему кашки! Он любит кашку! — заговорила она вместо ответа на вопрос. — Покормлю, ваше сиятельство, покормлю! Я сам его покормлю! — отозвался капитан, почему-то вдруг вздумав величать княжну сиятельством. «Не волнуйтесь только, мы заживем отлично, даже лучше, чем здесь». ну перейдем мы в дом управляющего только на неделю», — продолжал Пятищев. «Так я обещал Лифанову, даже дал ему слово». Княжна опять всхлипнула. Капитан снова потянулся к ней с флаконом спирта и огрызнулся на Пятищева. «Не упоминай ты только имени этого мерзавца, бога ради!» «Княжна не может и слышать его фамилии, ведь можно же говорить и так!» Пятищев вертел в руках вилку и соображал, как ему говорить мягче. «Но в доме управляющего мы останемся только на одну неделю», — сказал он. «В течение этого времени мы должны найти себе какое-нибудь другое помещение и выселиться из усадьбы». Не знаю, понравится ли вам мой план относительно вас, но я после долгого обсуждения решил, что он не худ. Впрочем, как хотите, я не насилую вас. Вы можете видоизменять мой план, можете даже совсем с ним не согласиться. Меня самого тут дело не касается, о себе я решил, решил о Лидии, но дело идет о княжне и Иване Лукиче и — Я поеду в Петербург к тете, я уже писала ей, — перебила отца Лидия. — Потом буду искать место гувернантки. — А Петищева гувернантка? Да что ты говоришь, милая, опомнись! — воскликнула княжна и снова вся затряслась, блеснув на мгновение старческими поблекшими глазами. — Да не допустят ее тетку до этого, — проговорил Петищев. — Она женщина со средствами. «Да, папа. Но ведь у нее свои две дочери. Нет, мне нужно или идти в гувернантки, или искать уроков, или проситься в институт преподавательницей к малышам». Твердо стояла на своем Лидии и прибавила. «Ты ведь не знаешь, ты ведь не видал, какие подчас у нее ко мне отношения были. Она не высказывала, но тяготилась мною. Я это замечала». «Ну, оставим это, оставим. ты дело решенное». Ты, покуда поедешь к тетке будешь под ее присмотром я по тебе относительно спокоен перебил дочь ппетищев моя судьба также решена решена я за границу лев да какие средства за границу что ты такое говоришь всплеснула руками княжна средства княжна найдутся ну об этом потом я потом сообщу о себе как и что я предполагаю но ну, теперь о тебе и о капитании мне кажется княжна что вам не следует разлучаться капитан с его рыцарским характером может быть тебе подпорой прав я говорю иван лукич капитан саркастически улыбался и теребил усы петищев продолжал «На первых порах вы наймете себе квартиру комнатки в три в колтуе, возьмете себе в прислугу Марфу и будете жить своим хозяйством припеваючи. У вас две пенсии, у тебя, княжна, и у Ивана Лукича. Обстановка у вас для маленькой квартирки приличная. Вы перевезетесь туда, и вам там будет отлично. Марфа заведет вам кур. Возьмете туда и нашу корову, она наша». «Живого инвентаря мы Лифанову не передаем». «Простите за Лифанова, на язык подвернулся», — прибавил Пятищев. Пятищев высказался и вопросительно посмотрел на княжну и на капитана. Капитан пощипал свои усы и буркнул. «Вздор, городишь «То есть как это? от чего Почему?» — испуганно спрашивал Пятищев. «А ты что скажешь, княжна?» это рижды вздор продолжал капитан не относительно того вздор чтоб нам не разлучаться мы и не разлучимся но относительно тебя самого какая такая за граница на какие щепки ты выйдешь Ну, допустим что у тебя найдутся гроши чтобы удрать из россии но на что ты там ты будешь жить голодать на чужой стороне я в италию в глухой городишко там дешевизно бонословная наши художники живут там за два гроша живут но все таки работают а ты что такое художник скульптор картины будешь писать да и художники голодают им то надо там голодать они учатся во имя искусства голодают А ты с какой стати будешь голодать? Да даже и не голодать, а прям придется или умереть с голоду, или нищенствовать, — продолжал разбивать капитан. Что ты умеешь, чтоб заработать хоть на макароны? Ничего ты не умеешь. Ты барин, всегда был барином, барином и останешься. — Позволь. — Ну, я продам кабинет, кое-какие другие вещи, двух рабочих лошадей, которые у меня на конюшне, — перебил его Пятищев. — У меня скопится кое-какая сумма. — А потом, когда проживешь эту сумму? Ну, ее хватит на месяц, ну, на два, чтобы питаться одними макаронами. А потом сестра Катерина Никитична помогать будет, что ли? Не больно-то она тебе помогает. Но прислала вон с Лидией пятьдесят рублей взаймы, вот и все. Пятищев покраснел, взглянул на Лидию и пробормотал. — Это она не взаймы, а на обратный проезд Лидии в Петербург. — Ну вот, видишь, а ты просил у нее. — Я просил у нее тысячу рублей, да, но это давно было. Она не дала. И еще того лучше. — Ну, сумма была велика. У ней просто не было тогда такой суммы. — Пустяки. Выкинь ты свою за границу из головы. Я, княжна и ты переедем в наш посад к Алту и будем жить втроем на две пенсии. И никакого ты кабинета продавать не будешь. Надо же жить в какой-нибудь обстановке. — закончил капитан. Он был разгорячившись, придвинул к себе графин воды, налил в стакан и выпил залпом. Наступила пауза. — Но ведь это значило бы объедать вас, — пробормотал Пятищев. — Здесь я вам даю все-таки помещение. мне остались еще кое-какие продукты для стола, а там... — Где двое сыты, там и третий будет сыт, — отвечал капитан. — Ну, хорошо, на первых порах я перееду к вам, — произнес Пятищев. — Но потом я все-таки... — А что будет потом, впоследствии видно будет. Так и запишем, так и решим. — Постой, но я еще не получил ответа от княжны, она еще не высказалась. «Княжна будет согласна. Видишь, ей трудно говорить». «Княжна, ты согласна с моим планом относительно тебя?» Все-таки допытывался ответ Апятищев и вопросительно посмотрел на княжну. Княжна моргала усиленно глазами и шевелила губами. «Да, да», — еле смогла она выговорить и истерически разрыдалась до — Доконал таки! Опять до канал <свят> воскликнул капитан, бросаясь к ней с флаконом спирта. — Идите, княжна, в вашу комнатку! Идите, матушка Ольга Петровна, успокойтесь! Там ляжете, и будет вам легче! — говорил он нежно и вместе с Лидией повел княжну из столовой. — А, а бобку-то накормить! — вдруг вспомнила княжна на пороге, среди рыданий увидав мопса. — Накармлю, накармлю, княжна, не беспокойтесь. В вашу же комнату принесу ему остатки манной каши на тарелочке, — отвечал капитан, поддерживая ее под локоть. На другой день утром Петищев, встававший всегда очень поздно, часу в одиннадцатом, на этот раз проснулся в восемь и уж к девяти часам справил свой туалет, пробрил себе подбородок, умылся, причесался — вытерся одеколоном с водой, что делал обыкновенно каждое утро. Первой его мыслью было переселение из барского дома в дом управляющего. Еще не пивший утреннего кофе, он вышел на террасу, представляющую себя портик с колоннами, выходящую на двор, и стал кликать Левкея, но Левкей не показывался. Из-за угла вышел капитан, встававший всегда рано, часов в семь, и несказанно удивился, увидев Пятищева на ногах и даже без туфель, а в сапогах. — Чего ты с позаранку? — спросил он и прибавил. — Здравствуй. — Да ведь переезжать надо. Кричу вот плевки и не могу докричаться. — отвечал Пятищев, приложившийся рукой к феске и пожал капитану руку. — Левкий перетаскивает мебелишку Василисы в дом садовника. Там с ним и мужик из деревни. Таскают двое. — Вот и прекрасно. Молодец, Василиса. Этот мужик потом и нам поможет перенестись. Но нам мало одного. У нас есть большие вещи. Двоим не поднять, — говорил Пятищев. Я затем и кликал Левкея, чтобы он пригласил людей из деревни. Человека три, что ли, ну, четыре. «Зачем же роскошествовать?» — упрекнул его капитан. «Чем мы им платить-то будем? У тебя денег ни копейки, а у меня всего двух гривен, да и у княжны не завалило, вряд ли рубль найдется. Левкея перетащит нашу мобилишку и с одним мужиком». — Ну, я им помогу, Марфа подсобит. — Да хотелось мне, чтобы все это поскорее, и чтобы переехать и не думать, вон из головы. А мужикам потом заплатим. Ну, дадим им твой двугребенный на чай, покуда. Пойдем, Кривки, распорядимся. Пятищев сошел с террасы и направился к домику управляющего. День был прекрасный ясный. Ласково светило весеннее солнце, радостно чирикали птички на голых еще кое-где с набухшими еще только и кое-где распускающимися почками деревьях и кустарниках. Вдали меланхолично куковала кукушка. Капитан следовал сзади. — Пробовал сейчас ловить карасей, но безуспешно, — сказал капитан. — Должно быть, выловили их. — Да уж сегодня какие же караси, — отвечал Пятищев. — Нет, я сейчас на удочку, а потом перед ужином попробую на творог. Надо положить творог в корзинку, завязать тряпицы и сделать дырку, а корзинку опустить в воду. Ах, как неудобно затеял ты сегодня переездку! Денег-то у нас совсем нет. — Ничего, ничего, мужики подождут. «Завтра я предложу Лифанову купить у меня что-нибудь, ну, хоть барометр, что ли». «Да не в мужиках дело. Прежде всего, надо Марфе дать сколько-нибудь на хлеб. Ведь в лавочке в долг больше не отпускают». «Боже мой, да ведь вчера говорили, что лавочнику за долг какой-то хлам там на дрова отдали», — воскликнул Пятищев. И «Ничего не знаю». Но княжна и вчера давала Марфе тридцать копеек на хлеб. Ты ведь ни во что не входишь, ты так мало обращаешь внимание на все. — Не попрекай, пожалуйста, не попрекай, — раздраженно проговорил Пятищев. — Я покою себе не знаю с этой переездкой, так можно, я думаю, мне простить? Эта переездка избуравила меня всю голову. Я ночь сегодня не спал, раз десять просыпался. Но если нужно на хлеб, то я сейчас могу занять у Василисы рубль. Завтра продам Лифанову барометр и возвращу ей. Да придется занять, если у княжны не найдется денег. пенсию когда она получила? Ну и займу рубль. О чем разговаривать? Ах, как вы меня изводите! Еще у меня нервы крепкие, право крепкие. — Ты скажи Василисе, чтоб она масло дала сегодня к обеду. Тогда сморчки можно будет жарить И скажу, непременно скажу. А нет, так купите на этот вот рубль, что я у ней займу. — Зачем же покупать, если у ней имеется масло? — Бог мой, да ведь надо же ей самой-то что-нибудь есть, — закричал Пятищев. Разговаривая таким образом, они дошли до домика управляющего. В открытом окне совсем уже пустой комнаты виднелась Василиса, стоящая на табурете. Голова ее была покрыта ситцевым платком, сама она была с засученными по локоть рукавами старенького ситцевого платья в пестрединном переднике и снимала с окошка занавески. «Почти уж переехала я!» — закричала она, увидя пятищего. Сокол с места, сова на место. и Через полчаса можете и вы вноситься сюда, ваше превосходительство. Впрочем, в хлопотах-то я и забыла с вами поздоровкаться. Здравствуйте. Я сейчас занавески сниму и готово. С чердака только надо кое-что вынести. и столовенька стол я не беру, он здесь останется. Велика уж очень, для той -то квартиры. В это время на крыльце показались Левкей с кривым косматым мужиком. Они выносили большой окованный железом сундук Василисы. — Скоро ты, скоро, Василиса Савельевна. Вот что значит расторопная ту женщина? — похвалил ее Пятищев и, обратясь к Левкею, сказал. — Кончите все переносить, так нашу кое-какую мебель надо сюда внести. Ты уж, Левкей, пожалуйста. Вот и этот земляк подсобит. до да следовало бы еще прихватить кое-кого из деревни в подмогу. У нас есть вещи тяжелые. — Прихватим, прихватим, — отвечал Левкий, кряхтя. — Тут у нас Сергей Калинов приехал за навозом. Навоз обирает под Ярицу. Так вот он за наш навоз и поможет. — О, немало будет, — усомнился Пятищев но лошади ведь перевозить будем только втроем сможем барин тут место от вас не близкое на руках носить невозможно проговорил кривой мужик снял шапку и поклонившись прибавил только уж позвольте барин мне пяток кустиков черную смородины из сада выкопать все равно она у вас ни за что купцу достанется бери бери пожалуйста бери я даже очень рад если крестьяне чем нибудь воспользуется — Можешь даже две-три молодые яблони себе выкопать. — Благодарим покорно, барин. Уж мы за это вам постараемся. Сундук поставили на землю. Левкей отер рукавом нос и тоже приступил с просьбой. — Дозвольте уж и мне, ваше превосходительство, за мою службу пяточек яблонь выкопать, — сказал он, сняв свою военную фуражку. — Я их лавочнику продал, он просил. А у купца они все равно не считанные. Да бери, бери, мне их уж теперь не надо. Ну так я лавочнику и яблоник, и смородины. Очень вам благодарен, барин. Надо все это сегодня до купца сделать. Да, просил еще лавочник насчет пчел. Яб, говорит, по два рубля за улей. А у нас их пять колодок. У купца они тоже не считаны он даже и не знает есть ли у нас пчелы петищев переглянулся с капитаном да конечно же надо продать воскликнул тот с какой стати отдавать ули купцу если их нет в инвентаре нет в инвентаре так и стал быть он их и не покупал петищев даже просиял, что у него нашелся несчитанный предмет который может быть продан ну так отдай отдай левке их лавочнику заговорил он пять ульев по два рубля десять рублей это деньги пять рублей можешь взять себе в счет жалования. — спасибо ваше превосходительство за неоставление еще раз поклонился левкий так я значит сегодня как стемнеет и перевезу к лавочнику вот ж ты! Совсем забыли об этом добре, а ведь оно деньги!» — прибавил он и, подняв вместе с мужиком сундук, понес его дальше. В это время из домика показалась Василиса и подошла к пятищеву, косясь на капитана. — Пойдите-ка сюда на минутку, Лев Никитич! — тихо сказала она, отводя его в сторону. — Зачем же это вы пчел-то продаете? — Василиса Савельевна, они мои... — А я перед тобой нечего скрывать, а я без гроша. Несколько покраснев, отвечал Пятищев. — Самому же мне они теперь зачем? — Оставьте мне тогда хоть две колодочки. Все-таки хоть и чайку с метком попить на спасов день. — Тебе? Да ведь ты здесь не останешься. — Ах, почем знать? Ничего еще не известно. Василиса лукаво подмигнула. — Да возьми, возьми, — заговорил Пятищев. — Но мне странно, что тебе понадобились пчелы. — Ну, спасибо. Вам денег, что ли, нужно? — спросила она участливо. — Говорите, что вы без гроша. Как же быть без денег, ежели в лавке не верят? Возьмите рублик или два. — С удовольствием, милая, с удовольствием, но только взаймы. и два рубля. Завтра я их тебе отдам. — — А пчел я тебе дарю, дарю их, — сказал Пятищев, повеселев, и тотчас же крикнул Левкею. — Левкей, лавочнику свезешь только три колодки пчел. Две я подарила Василисе Савельевне. Василиса взглянула на него своим красивым взглядом и произнесла. — А два рубля я вам сейчас. Она удалилась в комнату и тотчас же вернулась оттуда, держа деньги в руке. — Вот вам. Сунула она ему в руку два серебряных рубля и тут же прибавила. «Послушайте, только вся эта мебель, которая теперь у меня, так я ее буду считать своей?» «Конечно, конечно, пожалуйста», — смущенно проговорил Пятищев, опуская деньги в карман и отошел к капитану. «Совершил заем?» — спросил у него тот. «Да, да, до завтра». Но зато подарил ей два улья пчел. — Напрасно, напрасно. — А насчет масла сказал? — Сказал, сказал, — отвечал Пятищев и соврал.